Глава 45. «Даже не надейся». Марлен. «Еще чаю, госпожа», — учтиво спросила Леста с самого утра, помогая мне и не отходя ни на шаг. «Спасибо тебе», — благодарно кивнула я девушке, — «но он в меня больше не влезет». С первыми лучами я уже занималась делами. Сегодня день моей свадьбы. За эти двое прошедших суток я столько всего успела, что, если честно, сама не понимала, как мне это удалось пригласительное, меню, правильная рассадка гостей, чтобы ни у кого не было недовольств, постоянной примерки, нескончаемая смена фасонов, потому что швея из раза в раз придумывала что-то новое. Но ей стоило отдать должное. Эта милая женщина старалась изо всех сил и предлагала дельные советы. Мое платье выглядело великолепно. Ткань золотистого цвета была легкой, воздушной и такой мягкой, что казалось, будто как и тогда я ныряю в облака, когда дракон Тантаса нес меня в лапе. Оно словно искрилось в лучах солнца, обтягивая мои формы, и делая их более манящими. Пышная юбка с длинным шлейфом придавали изысканности, а открытые плечи добавляли капельку пикантности, создавая самый обворожительный образ на свете. Я была похожа на живое пламя, полностью отражая свой внутренний мир и свою магию. Еще пару штрихов, и все будет готово. Довольно улыбалась Швея. «Спасибо вам», — старалась вложить в свои слова всю благодарность. «Платье просто потрясающее». Леди Бира, я не спала почти двое суток, трудясь над свадебным шедевром, в котором я пойду колтарю, алтарю, сияя в лучах закатного солнца. «Ну что вы, ваше высочество!» — густо покраснела от похвалы женщина. «Для меня честь — шить свадебный наряд самой королеве Горной долины. Ох!» — засмущалась я. «Рано еще так ко мне обращаться!» Стало безумно неловко, что даже взгляд отвела, пытаясь успокоиться. Вся эта предсвадебная суматоха кружила голову, и я чувствовала, что усталость одолевает меня. Эмоции, они были повсюду еще до повышено внимание знатных особ, которые при каждом удобном и неудобном случае пытались выказать мне свое уважение, склоняя головы и расступаясь в стороны, когда я шла по коридорам замка. «Стража ходила за мной незримой тенью, не позволяя никому ко мне подходить ближе, чем на два шага», — приказ Тантеса. «Если в первый день мне было дико от подобного, то на третьи сутки я уже привыкла, смиренно шагая, зная, что воины идут по пятам». «Еще пару минут и мы сможем сделать финальную примерку», — произнесла Швея. Скорее бы, мечтательно вздохнула я, снова погружаясь в свои мысли. Мама с отцом прибыли в замок вчера днем. Именно они помогли со столь стремительной подготовкой. Мама взяла на себя меню и надзор по кухне, чтобы все было в лучшем виде, а папа помогал Рейхану и Тантасу с оформлением храма, замка и сада. Я летала в облаках и была так счастлива, что улыбка не сходила с моего лица. Единственное, что мрачало мою радость и приятное волнение от предстоящего бракосочетания с любимым, принцесса Елесия, Мне было ее так жаль. Она мучилась, изводила себя, я отчетливо видела это, но все равно предлагала свою помощь с подготовкой. Самое интересное было то, что наследная принцесса из соседнего государства не испытывала ненависти ко мне. Не было этого в ее глазах, а ведь мантикоры очень мстительны, а они не отдают своего, стоя до последнего. Скорее всего, дело было в том, что Тантос никогда и не был ее, иначе я даже не знаю, что и думать. Наверное, именно потому любимый приставил ко мне охрану, которая входила в покои с каждым посетителем, не считая лесты, моей камеристки, ведь она помогала мне принимать ванную, менять наряды, делать прически. Стражи наблюдать подобное запрещено, поэтому они деликатно удалялись, и если кроме меня и служанки в комнате больше никого не было. Все, готово. Теперь моя душа спокойна. Вы будете самой очаровательной невестой за всю историю Горной долины. Я взволнованно встала с Пуфа, с любовью прикасаясь к наитончайшему материалу. Госпожа, — позвала меня Леста. — У нас мало времени. Через два часа врата храма распахнутся. «Да — Да-да, — закивала я чувство, как волнение охватывает меня с новой силой. — Спасибо вам, большое спасибо, — обратилась я к Швее. — Буду очень рада видеть вас в числе приглашенных. — Ох, но я ведь не имею титула, — замахал руками Ледь Бирая. Ну и что? — улыбнулась я. — Для меня это не так уж и важно. Приходите, я буду рада. — Спасибо, госпожа, — прослезила швия. Вы так великодушны. — Остер! — Обратилась я к стражнику. «Предупреди всех, что это моя особенная гостья, чтобы беспрекословно пропустили Леди Бираю и к храму, и в замок на торжество». «Все будет сделано, моя королева», — почтенно склонился страж. «Ну что же вы?» — на глазах выступили слезы от обращения воина ко мне. «Зачем раньше времени?» «Госпожа», — снова позвала меня Леста, «нам бы поторопиться, не успеем же». «Да-да», — снова засуетилась я, смахивая слезинки с ресниц. С этими переживаниями сплошны эмоциональные качели подумалось мне, превратилась в какую-то плаксу. Последующие полтора часа ушли на принятие ванны, маски, прическу, макияж, а еще частичное облысение специальным зельем, которое щипало так, что глаза лезли на лоб, но чего только не вытерпишь ради красоты. В покоях, кроме меня, Леста никого больше не было. Танта суя строго-настрого запретила появляться, а матушка ушла минуты ранее, отправляясь в свои выделенные комнаты за заколкой прабабушки, которая передавалась по наследству и надевалась в день бракосочетания. «Сейчас осторожно застегнем», — бурчала под нос Леста, соединяя многочисленные крючки на платье. Я смотрела на себя в зеркало и видела очаровательной красоты девушку с карими глазами, в обрамлении пушистых ресниц, с румянцем на щеках и слегка припухшими губами, ведь я покусывала их от переживаний на протяжении всего дня. Новая я выглядела достойно. Грация, уверенный взгляд и безграничная любовь, отражающаяся в моей улыбке. «Вы прекрасны, госпожа», — сплеснула руками Леста истинная королева горной долины. Бережно расправила пышную юбку, ощущая трепет, ведь всего через двадцать минут я войду в храм вместе с Тантосом, рука об руку. «Вы справедливы», продолжала камеристка, поправляя специально выпущенные с прически локоны. «Не терпите обман или заблюдство. У вас есть стержень благородства, а это так важно для простого народа. Далеко не каждая смогла бы даже рядом с вами встать». «Ну что ты?» смущенно посмотрела я на служанку. «Истинная правда». — заверила меня девушка. — Ни слова лжи. Да вот только проблема в том, что моя госпожа в разы лучше вас. Я вскинула брови, не понимая до конца, что она несет, но тут мне в шею воткнулось что-то острое, за долю секунды распространяя нестерпимое жжение по всему телу. «Никто не смеет расстраивать ее!» — шипела лесто мне на ухо. «Никто!» Я пыталась пошевелиться или закричать, но мне не удавалось ничего из того, как бы ни старалась. А тем временем жжение становилось все сильнее. Словно по венам бежала расплавленное железо. Из глаз брызнули слезы, и я раз за разом звала свою магию, которая молчала в ответ, ее словно усыпили. Дышать удавалось с трудом, перед глазами все поплыло. Страх накатывал волнами, я молила богов, чтоб мама пришла как можно скорее. «Даже не надейся», — усмехнулась Леста, будто прочитав мои мысли. Камеристка, смотря на меня без капли сожаления, щелкнула пальцами, создавая пространственную воронку прямо под моими ногами. Секунда, и я с полными глазами ужаса полетела вниз, в темноту.